Императрица Ольга принимала генерала Плеве в компании только двоих, своей первой статсдамы и князя-консорта. Более никого в кабинете, обставленном мебелью светлых тонов, не имелось. При этом Павел Адамович, хоть и не отирался по столицам, знал, что миловидная дама госпожа Одинцова, что стоит за креслом государыни, не только компаньонка по дамской части юной императрицы, но и одна из умнейших женщин России, частенько дающая своей госпоже советы, когда-то в затруднении. Такую роль предопределило ей ее происхождение из будущих времен, а также большой жизненный опыт, отраженный в нескольких российских и иностранных наградах. Еще более важной персоной мог считаться князь-консорт. Определением «муж государыни» и его сущность в системе государства российского не исчерпывалась, а лишь начиналась. Вместе с госпожой Одинцовой он был одним из тех людей, которые пришли из будущего, чтобы честно и гордо поднять ими России на недосягаемую высоту. В морских делах генерал фон Плеве разбирался слабо, но вот битву под Тюринченом, выигранную будущим князем-консортом на пару с великим князем Михаилом Александровичем, почитал образчиком военного искусства. Так что он сразу понял, что не из праздного любопытства позвали его на эту встречу, и что речь пойдет не о дамских пустяках, на которые государыне Ольга совсем не падка, «Разговор наверняка будет о чём-то важном, ради чего ему было велено срочно сдать корпус своему на штаба и мчаться сюда, в Гатчину». Долго осматриваться гостю не дали. Императрица приветливо кивнула головой и вполне доброжелательно произнесла «Здравствуй, Павел Адамович. Я рада, что ты выполнил моё повеление с такой поспешностью. Не прошло и недели, как я тебя позвала, и ты уже здесь, не связанный прошлыми делами». и готовый к новому назначению». Генерал начал было говорить, что всегда рад выполнить поручение своей императрицы, но та прервала его на полусловие. «Времени нет на пустые слова, так что все свои комплименты вы мне скажете потом. Литерный поезд для вас ждет, паровоз уже под парами. Пока вы сдавали корпус и ехали сюда, обстановка на юге осложнилась до крайности. После того, как наш брат принял болгарский престол, и объявил о независимости своего государства от Османской империи, есть все приметы к тому, что старый придурок султан Абдулгамид вознамерился напасть на Болгарию и, может быть, Сербию, без объявления войны. Армию в Бессарабии, которая должна выступить на помощь братушкам, мы почти собрали, но командующего у неё до последнего момента не было. Как всегда, как потребовалось начинать войну, выяснилось, что генералов у нас много, а командовать некому, Генерал Сухомлинов, временно занимающий должность начальника Киевского округа, доверчив и недалек. И несмотря на все его монархические и патриотические убеждения, доверять этому человеку войска, которые должны пойти в бой, просто страшно. В нашей армии все же не оловянные солдатики служат, а живые люди. И у каждого есть отец с матерью, а у господ офицеров еще и жены с детишками. Впрочем, многие другие генералы еще хуже. полка сорняков далеко еще не завершена. Многие кандидатуры под вопросом. Но ты, Павел Адамович, один из тех немногих, по чьему поводу никаких колебаний нет. Понятно тебе сие? Или нам приискать другую кандидатуру? — Понятно, государный матушка, — сказал фон Плеве. — И других кандидатур подыскивать не надо. Еще давая присягу, я поклялся служить там, куда пошлют, и готов немедленно выехать в Бессарабию принимать командование. Только вот скажите мне неразумному, — Что надо делать, если власти Румынии, чьи земли лежат между Бессарабией и Болгарией, откажутся пропускать наши войска через свою территорию? Тамошнее боярство, насколько мне известно, не особо жалует нас, русских, оглядываясь то на Берлин с Веной, то на Лондон с Парижем». «В том случае, если тебе откажутся пропускать добром?» — ледяным тоном произнесла императрица. «Ты должен пройти через румынскую землю силой оружия. В качестве платы за беспокойство?» прирезав их к территории моей державы. Письмо о том, что мне нужны прямые пути сообщения через румынскую территорию своему брату Каролю, я уже послала. И если оно не возымеет воздействия, то я в том не виновна. Когда-то эта Румыния была создана через то, что России выкрутили руки на Парижском конгрессе. И теперь, в случае демонстрации ослиного упрямства, я намереваюсь открутить всё назад вместе с некоторыми особо упрямыми головами. При этом стрелять в румынских мужиков, которые сейчас как раз бунтуют против своих бар, тебе никак нельзя. А вот вешать этих самых бар высоко и коротко за неуважение к российской державе и разные поносные слова я тебе дозволяю. И даже вменяю в обязанность. Впрочем, если румыны не будут ерепениться, ты просто пройдешь со своими войсками через их земли с максимально возможной быстротой. И тогда все остальное мы отложим на другой раз, который еще, несомненно, представится. «Ну как, понятен тебе мой ответ? Или надо разъяснять дополнительно?» «Никак нет, государная матушка», — склонил голову генерал Фонтлеве. «Что делать с Румынией, мне понятно. Станет сопротивляться, сломать как гнилую халупу. В противном случае пройти через нее со всей возможной скоростью, не обращая ни на что внимания. А теперь скажите, кому я должен подчиняться в ходе этого дела? Генералу Сухомлинову, вашему супругу или же вам лично?» «Мой супруг — это разговор особый», — ответила императрица. «Его корпусу придется ставить точку в деле на Босфоре, а потому морская пехота уже грузится в эшелоны с пунктом назначения Севастополь. Подчиняться ты будешь нашему брату Михаилу, который к моменту твоего прибытия будет назначен главнокомандующим всеми войсками, сражающимися против Турции на Европейском театре военных действий. Я здесь, в Санкт-Петербурге и Гатчине, а он в Софии». и ему на месте виднее, что надо делать. Кроме твоей Бессарабской армии, против Османской империи будет сражаться Таврическая армия генерала Радко дмитрию которая уже грузится на пароходы, чтобы отправиться в Бургас и в Варну морем. Впрочем, ничего большего на эту тему я тебе сказать не могу, потому что это будет одна из тех скоротечных и немного сумбурных войн, когда сначала армии ввязываются в бой, а уже потом командующие решают, что им со всем этим делать. Императрица сделала паузу, Посмотрела своего собеседника с ног до головы и добавила. «И насколько нам известно, Павел Адамович, вы к такому образу боевых действий подходите наилучшим образом. Так что езжайте немедленно. Ваша слава вас уже ждет. А мы останемся здесь и будем молиться за вас, и за своего супруга, и за всех русских воинов, которые будут драться с жестоким супостатом». «Когда генерал фон Плеви вышел, воодушевленный и окрыленный...» Императрица со вздохом посмотрела на супруга и сказала «И ты поезжай, Сашка, а мы здесь с Павлом Павловичем останемся делать большой политик. Босфор и Дарданеллы по итогам этого дела должны непременно отойти к России. И в том я могу положиться только на тебя. Подобное больше совершить некому. В тот момент, когда мы начнем ломать империю Габсбургов и второй рейх дядюшки Вилли, Никакого удара с юга по нам последовать не должно. И морское сообщение одесса Марсель обязано действовать бесперебойно. И ты уж береги себя там, не оставь меня молодой вдовой с детём на руках. Ведь наше счастье с тобой так сладко, что я уже три года не могу прийти в себя от счастья. «Я тебя тоже очень люблю, Оля», — сказал князь-консорт, непроизвольно отправляя мундир. «Не беспокойся, всё будет как надо. Вернёмся мы по домам с победой». И непременно живыми. Сказав это, князь Консор тоже вышел. И императрица знала, что мысленно он уже там, на войне, где грохочет залпы и рвутся бомбы, а морская пехота волнами выплескивается на чужой берег, чтобы во славу отчизны одержать над врагом победу. Ей же, как и другим женам русских воинов, остается только ждать и молиться, потому что на войне, бывает, погибают... Даже генералы.